Ваш помощник адъюнкта мастер Монтлеон, оказал нам огромную помощь в составлении инструкции министру финансов Пиллитье, мастеру Карлайлу, министру стратегического планирования, губернатором, управляющим торговыми миссиями, камерному Таку, спонору Эшмору, а также Левардсону, Дюдье и Фолкингему из Министерства торговли. Куадъютор Шафер не менее любезно предоставил нам список мэров Мы не хотели нанести кому-то обиду, упустив хотя бы одного, поэтому попросили его сделать полный список. Здесь письма ко всем, но, конечно, текст один и тот же, только проставлены имена. Так что вам достаточно прочитать только одно, а потом подписать остальные. Мы отправим их прямо отсюда. Гонцы уже ждут. Каждого будет сопровождать солдат из вашей гвардии, чтобы не возникло недоразумений. Я собрал здесь всю вашу гвардию, чтобы в дальнейшем гвардейцы могли подтвердить подлинность вашей подписи. Ричард перевел дух и выпрямился. Катрин, ошалела моргая, глядела на ворох бумаг. Ее помощники столпились вокруг, гордые своей работой, проделанные в столь короткий срок. Ричард снова наклонился к герцогине. Надеюсь, я сделал все, как вы хотели, Катрин. Вы сказали, что сами обо всем позаботитесь, но я не хотел скучать без вас, пока вы будете заниматься канцелярщиной, Поэтому встал пораньше и все приготовил. Надеюсь, вы довольны? Она поглядела на лежащее сверху письмо и сдвинула его в сторону, чтобы прочитать следующее. Да, конечно. Ричард придвинул ей кресло. Почему бы вам не присесть? Катрин уселась и начала подписывать письма, а Ричард, сдвинув перевес с мечом, сел рядом в кресло матери исповедницы. Он перевел взгляд на представителей стран Срединных земель, наблюдавших за процедурой, и не сводил с них глаз, пока скрипело перо. Магическая ярость бурлила в нем, но он сдерживал ее, чтобы не терять сосредоточенности. На мгновение Ричард повернулся к кельтонским чиновникам, Сегодня вы проделали великолепную работу, и я почту за честь, если вы захотите и впредь использовать ваши способности. Уверен, что смогу найти им достойное применение, когда Дхара начнет расширяться. Выслушав слова благодарности, Ричард снова обратил все внимание на молчаливых зрителей. Дахарианские офицеры за многие месяцы успели немало узнать о торговле в срединных землях. Пока Ричард вместе с ними гонялся за броганом, он пораспросил их, а сегодня утром еще расширил свои познания. если знаешь, что спрашивать, можно узнать многое. особенную помощь в этом оказала госпожа Сандерхольд, которую создатель не обделил ни слухом, ни любопытством. Некоторые из документов, которые подписывает герцогиня, касаются торговли. сообщил Ричард, выжидательно глядящим на него дипломатом. Катрин старательно водила пером. Он обласкал взглядом ее обнаженные плечи и усилием воли отвел глаза. Поскольку отныне Кельтон входит в состав Тхары, вы должны отдавать себе отчет, что он не станет вести никаких торговых операций с теми, кто не присоединится к нам. Он посмотрел на низенького толстого мужчину с курчавой седой бородой. Насколько я понимаю, представитель Гартрам это ставит Лифанию в затруднительное положение, поскольку границы Кельтона и Галии отныне закрыты для всех, кто не входит в состав Дхары, Для вашей торговли наступают трудные дни. На севере у вас Галия с Кельтоном, на востоке Дхара и горы Рангшада на западе. Вам будет довольно трудно найти руду, чтобы получить железо, которое раньше вы закупали у Кельтона в обмен на зерно. Но Кельтон отныне будет закупать зерно на складах Галии, поскольку эти два государства отныне входят в состав Тхары, им больше нет необходимости заниматься контрабандистами, и их армии могут полностью сосредоточиться на охране внешних границ. Дхара в свою очередь безусловно найдет применение к келтонскому железу и стали. Советую вам поспешить с поиском руд, поскольку имперский орден нападет скоро и вероятнее всего с юга. Я подозреваю, что их войска пойдут прямо через Лифанию, а мои люди не станут проливать за вас кровь. Ричард перевел взгляд на высокого сухопарого мужчину почти лысова, если не считать нескольких седых волосинок на голом черепе. Посол Бизанкур с глубоким сожалением должен сообщить вам, что одно из этих писем содержит указание для комиссара Камерона. В нем говорится, что все соглашения между Сандери и Кельтоном отныне дезавуированы, до тех пор, пока и вы не войдете в состав Тхары. Весной Сантери не сможет перегнать скот с равнин на высокогорные пастбища Посол побледнел так, что его можно было принять за мертвеца. Но магистр рал: "Нам негде пасти скот весной и летом. летом наши равнины превращаются в пустыню, что же нам делать?" Ричард пожал плечами. "Могу посоветовать начать резать скот, чтобы сохранить хоть что-то". Посол ахнул. Магистр Рал. Соглашение между нами и Кельтоном действует уже сотни лет. Вся наша экономика строится на овцеводстве. Меня это не касается, выгнул бровь Ричард. Я проявляю заботу только о наших союзниках. Посол Бизанкур умоляюще воздел руки. Магистр Рал, мой народ разорится. Вся страна опустеет, если нам придется вырезать скот. Представитель Терио быстро шагнул вперед. — Вы не можете этого допустить, магистр. Хергборг зависит от поставок шерсти. Это это это уничтожит нашу промышленность. И тогда они перестанут торговать с нами, заговорил еще один. А нам приходится закупать зерно, потому что наши почвы непригодны для земледелия. Ричард подался вперёд. Тогда советую вам использовать эти аргументы в разговоре с вашими правителями и постараться убедить их, что капитуляция единственный выход. Он оглядел остальных представителей. Вы цените независимость, но очень скоро начнете ценить объединение. Отныне Кельтон – часть Харры. Торговые пути будут перекрыты для всех, кто не присоединится к нам. Я предупреждал, что никому не удастся отсидеться в сторонке. Зал совета наполнился протестами, мольбами и взываниями к милосердию. Ричард медленно встал, и мгновенно воцарилась тишина. Посол Сандери обвиняющим жестом поднял костлявый палец. Вы безжалостный человек", Ричард кивнул. В глазах его плескалась магия. Не забудьте сообщить об этом имперскому ордену, если вы предпочтете присоединиться к нему. Он глянул сверху вниз на послов и дипломатов. У вас были единство и мир под властью совета и матери-исповедницы. Но воспользовавшись ее отсутствием, пока она сражалась за вас и ваши народы, вы отказались от них ради собственной жадности. Вы повели себя как дети, передравшиеся за кусок пирога. У вас был шанс поделить пирог на всех, но вы предпочли украсть его у более слабых. Если вы сядете за мой стол, вам придется помнить о хороших манерах, но каждый из вас получит свой кусок хлеба. На этот раз все промолчали. Ричард поправил на плечах плащ Мэри и вдруг осознал, что Катрин закончила подписывать бумаги и смотрит на него своими огромными карими глазами. Под его мягким взглядом он не мог больше удерживать волшебную ярость меча. Когда Ричард снова повернулся к представителям Срединных земель, гнев исчез из его голоса. "Погода установилась. Вам лучше двинуться в путь. Чем быстрее вы убедите своих правителей принять мои условия, тем меньше неприятностей придется пережить вашим народам. Я не хочу, чтобы кто-то страдал". Он замолчал. Катрин встала рядом и поглядела вниз на людей, которых так хорошо знала. Делайте так, как говорит магистр Рал. Он и без того уделяет вам больше времени, чем вы заслуживаете. Повернувшись, она сказала одному из своих помощников: "Пусть мои вещи немедленно доставят сюда. Я остаюсь здесь, во дворце исповедниц". "Почему она остается здесь?" спросил один из послов. подозрительно нахмурив брови. Как вам известно, ее мужа убил мрисвис, ответил Ричард. Герцогиня попросила защиты, и я ей ее предоставил. Вы хотите сказать, что нам всем угрожает опасность? Очень может быть, кивнул Ричард. «Ее муж был отличным фехтовальщиком, и все же. Впрочем, надеюсь, вы будете осторожны. Если вы присоединитесь к нам, то станете гостями дворца и окажетесь под защитой моей магии. Во дворце достаточно свободных покоев, но они останутся пустыми, пока вы не капитулируете. Встревоженно переговариваясь, представители стран Средних земель направились к выходу. Мы идем?» – Тихонько поинтересовалась Катрин. Теперь, когда задача была выполнена, Ричард вдруг ощутил в душе пустоту, которая, впрочем, немедленно заполнилась благодаря присутствию Катрин. Он взял ее под руку, и они двинулись прочь. Ричард собрал остатки воли и остановился в конце подиума, где стояли Улик и Кара. «Все время держите нас в поле зрения. Ясно? "Да, магистр", Рал, хором ответили Кара и Улик. Катрин дернула его за рукав. "Ричард, Он наклонился к ней, и от ее теплого дыхания по телу юноши пробежала волна желания. Ты сказал, что мы будем одни. Я хочу остаться с тобой наедине. Совсем наедине, прошу тебя. Именно для этого мгновения Ричард копил силы. Но он больше не мог удерживать в воображении образ меча. В отчаянии он представил вместо меча лицо Келя. Здесь небезопасно, Катрин. Я это чувствую. Я не могу рисковать твоей жизнью. Когда я перестану чувствовать опасность, мы останемся наедине. Пожалуйста, постарайся меня понять. Это только пока. Она выглядела огорченной, но послушно кивнула. Хорошо. Пока. Когда они спускались с подиума, Ричард поглядел кэри в глаза. Не упускай нас из виду, во что бы ни стало.